Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Михаил Ломоносов. Приговор. Глава 1. Баренцово серебристое море покачивает на рейде 10 пароходов в шумящем белом пене. Хорошую прибыль дают эти рыбные кооперативы. Но запах рыбы и водорослей никак не связан запахом денег. У последних он слаще. С типографским трупным запахом, конечно, кто в жизни похустрее, тот и пожирнее. Так было раньше, сейчас, будет после нас. Так будет всегда, независимо, кто где живёт, на юге или на севере. Южане, что пошустрее, прибыли на север с единственной целью заработать или украсть. Вот и Виктор Мурманский, местный авторитет, давно здесь обосновался. Он не знал, как живёт его отец в южном городке Ставрополе. Не знал, что мать давно умерла, он и про женить бы свою никому не сказал. Да какая это же нитьба! Привел даму домой, сделал дом работницей. Она родила сына, назвала Русланом. Вот и весь сказ. Потому что саму звали Людмилой. Но денег мало бывает только у тупых. Так думал Виктор Мурманский. Он считал себя умным, отбирал быстрее, чем другие зарабатывали. Вор в законе хорошая профессия, смеялся он. Ладно, на кону стоят эти кооператорщики. Сегодня ночью будем их убивать. Мужчина, произносящий эти банальные вещи, был небольшого роста, казался широким везде. Черные волосы, накрытные алина зализанные, раздражали всех. Только все смотрели ему в глаза заискивающей любя. По-другому нельзя. Они всегда ему улыбались, даже когда он выходил из своего тела. А это бывало, когда он выпивал. Тогда все делали то, что он прикажет. Раздевались наголо, ползали по пластунски, кричали петушком, подставляя свою розовую задницу. Но Виктор утром ничего этого не помнил. Руки были по плечи в крови. Трупы выносились тут же на кладбище, подбрасывались в заброшенные могилы по соседству. Даже никто не пил за упокой ближнего, потому что это были отбросы, без дома, без лица, без жизни. Имена многих никто так и не узнал. Погоняло, пришивали вместе с биркой к тюремной форме. Когда откидывались снар, приходили к пахану, тот их прописывал по родственному, заряжая новым заданием и рюмкой водки в хорошем кабаке в гостинице Арктика. Там как раз сейчас обсуждали новое дело. Семья Поделкина была определённо в очереди на убийство. Да, представьте себе, в очереди на убийство тоже нужно было записаться. Семья из четырех человек: мать, отец и две дочки-погодки. Красивые, белокурые красавицы с чертами тонких забытых северных народов. Есть такие лица, они запоминаются сразу: скулы ярко выраженные на миловидном лице, ки маленькие ручки с крохотными ноготочками, раскосые. Ворозительные глаза ярко-бирюзового цвета. Марго была младше Натальи всего на 1 год, но нисколько не уступала сестре в легах. Та всегдаmedia для на всё делала, чем раздражала Марго. Младшая сестра вокруг старшей сделает 2 круга, пока та встанет с кровати. Марго была шустрым ребёнком, мамина любимица с пышными длинными ресницами, С кукольной внешностью и преданным взглядом. Она действительно была похожа на куклу. Именно такие куклы производили в Германии, их так и называли Марго. Маргарита, собери игрушки, смеялась мама, рассматривая любимую дочку, и за Наташу тоже. Ма, она же старшая, пусть сама уберет, возмущалась Марго. Но увидев строгий взгляд мамы. собирала игрушки быстрее, чем Наташа их разбрасывала. Все время приговаривала, что ей не трудно, она за всеми уберет и за папой тоже. Марго больше всех на свете любила отца. Она была его защитницей. Если он приходил немного подвыпивший, понимала, что папа владелец пароходов, бизнесмен, хозяин может немного расслабиться. Марго. Хотела быть похожей на папу, училась на отлично в первом классе. Правда, не любила эту школу со стеклянными стенами. Говорила, что тоже хочет быть бизнесменом. Она не знала ещё, что бизнесмена сегодня ночью должны были убить вместе с этими десятью пароходами кооперативами по производству рыбы, что он вместе с ней стоит в очереди на убийство. 90-е годы. Это очередь на убийство всех. Только никто не знал, когда эта очередь подойдёт. А вот Василий Фёдорович Поделкин знал. Ему сообщил один из подельников, Виктор Мурманского. Так и сказал: "Сегодня придут за твоей семьёй ровно в 3 часа ночи. Очередь подошла". Папа, я игрушки все собрала, закричала Марго, увидев забежавшего тресущегося отца. Валя, быстрее собери документы, все, что есть ценного, наша очередь подошла, закричал Василий Федорович. Наташа внимательно слушала родителей, глядя снизу вверх, то на одного, то на другого, как всегда медленно переводя раскосы и глаза. Она сразу побежала за своим любимым портфелем, ведь ей только что его купили. Она теперь взрослая, второклассница. Марго, дурочка, была рада её старому портфелю, хотя мама ей купила новый тоже, но она сказала, что старых друзей не бросают. С удовольствием носила в школу оба ранца. Услышав, что нужно собираться, забежала в спальню, схватила любимого плюшевого медведя Сунула его в старый рюкзак, собрала свои учебники и тетради, это были для неё ценные вещи. Отец со злостью пнул рюкзак, переступил через Марго, схватил её пальто, меховую шапку, надел всё это на младшую дочь. Валентина Ивановна открыла стенку, достала документы, дрожащей рукой перелистывала бумажки, отбрасывая в сторону ненужную макулатуру. Она аккуратно положила свидетельство о рождении девочек, паспорта в папку. Василий Фёдорович открыл сейф, долго возле него возился, что-то засовывая в большую спортивную сумку. Затем выхватил папку с документами у жены, бросил туда же. Господи, за что меня наградил глупой женой, закричал он. Быстрее, все тёплые вещи на себя и на детей натягивай. Валентина Ивановна удивлённо посмотрела на мужа, ведь на улице сентябрь месяц, даже для Мурманска ещё рано шубы и шапки надевать. Но она знала жадный нрав своего мужа. Натянула на раскрасневшуюся Марго ещё одну меховую шапку. Под заливал девочки глаза, она пыталась промокнуть эту едливую соль пышными густыми ресницами, часто моргала. Марго стояла в валенках в двух шубах с двумя рюкзаками сзади в руках держала плюшевого мишка не давала и отцу отобрать его приговаривала друзей не бросают не отдам ей было все равно в какой очереди они стоят она уже к ним привыкла в магазинах ничего не было игрушки тоже были пластмассовыми а за этим мягким теплым существом они такую очередь выстояли Никому не позволит его переставить в другую очередь. Наташа крутила пальцем под первой меховой шапкой. Сверху у неё была повязана пушистая шаль, про которую часто пели песню этот оренбургский платок. Они сами были родом из Оренбургской области. В крови смешались мордвены и саамы, но они про это не догадывались. Хотя видели, что отличаются от своих сверстников внешностью, маленьким ростом, худобой, все думали, что они не доедают, но родители жили не бедно. Отец ходил в море, пока СССР не развалился. Позже скупил все пароходы тралового флота. Селёдку, консервы, рыбу морозил прямо на них, отправлял в Норвегию, Финляндию и другие ближние зарубежья. В доме часто было весело. Столы ломились от явств, играла заграничная музыка, в видеофильмы показывали смешных Тома и Джерри. Когда все смотрели: "Ну, погоди". "Ладно, что задумались? Вы уже взрослые, поэтому скажу вам честно. Мы отправляемся на Северный полюс", заговорщически произнёс отец. "Ура!" закричала терявшая сознание от перегрева Марго и добавила удивленно: а разве мы не на нем живем? Дура, мы на Кольском острове живем, важно, отчитала ее старшая сестра. Северный полюс еще дальше. Отец осторожно приоткрыл шторы, выглянул в окно. Полярная ночь в Мурманске уже светила во всю, но фонарь перед домом освещал сонный город. Подъезду подъехала грузовая машина с холодильными камерами. Отец и внуу матери быстро оглядел квартиру, схватил спортивную сумку на плечо, открыл дверь, приказывая, чтобы выходили. Для каждого человека бывают дни, про которые не хочется вспоминать. Вот эта поездка запомнилась девочкам очень хорошо. Для каждого была организована морозильная камера. Путешествие на северный полюс началось быстрее, чем они думали. Мурманск провожал их молча. Никто их не видел. Пост Гаи проехали без видимых денежных потерь, но стоять в морозильных камерах, привязанных друг к другу цепями, подпрыгивать каждый раз, когда колесо попадало в выбоину, упираться на боковую стенку Если машину понесло юзом, качая пассажиров то в одну, то в другую стороны, было невыносимо. Теперь было понятно, почему шапки и шубы с пальто пригодились. Марго сидела на корточках, держала в руках плюшевого друга. Уговаривала его не плакать, потерпеть, ведь скоро будет северный полюс. Главное, они вместе. Она иногда садилась на холодный пол холодильника, в просверленных дырах в крыше видела северную звезду, которая бежала за ними следом, не хотела отпускать. Холод прокрадывался через пластмассовую обивку рефрижератора. Никогда не думала, что меня на северный полюс повезут как синюю курицу в холодильнике, шептала Марго. Но я обещала папе, что буду молчать, иначе волшебство не придёт, и мы не пойдём на Северный полюс, размышляла девочка 8 лет. Незаметно она уснула и неизвестно сколько проспала, свернувшись с калачиком, но проснулась от того, что ей стало очень жарко, вернее, жарко стало плюшевому мишке, которого она обнимала. Она пыталась перевернуться на другой бок, Ножки не слушались, странно повернулись в валенках задом наперед. Ой, может быть, я Олеся о стране чудес. Сейчас придет волшебник и вернет мне ножки на место, а то как-то не хорошо ходить вперед спиной. Улыбнулась Марго. Тут же услышала странное слово: Ростов. Голос папы сразу заставил улыбнуться. С папой ведь ничего страшного не может произойти. Наверное, это пароль. Чтобы нас пропустили на Северный полюс. Но почему здесь так жарко? В дырочке сверху светила уже не Северная звезда, а яркое солнце. Дверь холодильника открылась. Папа протянул руки и сказал: "Ну что, малышка, разговаривала в холодильнике? Поэтому мы на Южный полюс вместо Северного прибыли? Нет, я только на ушко шептала под тапочку." заморгала глазами Марго. "Ну вот, поэтому мы скорее всего не попадём на северный полюс", улыбнулся отец. Марго заплакала, мама быстро пришла на помощь, убедила дочь, что её вины здесь нет, сказала, что она сама разговаривала всю дорогу. Мама взяла Марго на руки, спустила её следом за Наташей с машины. Вокруг были деревья, как в лесу. Машина с холодильными установками заехала в какую-то лесополосу. Деревья были заросшие, пожелтевшей травой, листья набирали желтизну. Мама быстро снимала с девочек зимнее обмундирование, прятала всё в мешок. Водитель достал покрывало, бросил на траву, сказал, чтобы располагались. Тут же бросил пакет с бутербродами, которые ещё в холодильнике всем надоели. От этого горшок зелёного пластика был полон у Наташи. А Марго только один раз подписала. Она всегда была терпеливее сестры. Приключение поездки на Северный полюс не очень понравилось, но она ничего не сказала родителям. Наташа плакала, просила отвезти ее домой, сказала, что передумала ехать в путешествие. Водитель в это время прикручивал к машине номера с двадцать шестьм регионом, все время косился в сторону отца, приговаривая. что денег придётся прибавить. Здесь народ пожаднее, чем на севере. Да и заправка обошлась ему дороже, чем он ожидал. Василий Фёдорович протянул ему пачку денег, дружески постучал по плечу. Ничего, холодильники везёшь на продажу пустые. Кому твой товар нужен? Вот если бы компьютеры, другой разговор был бы, смеялся отец. Нет, папа, в компьютер я точно не помещусь, запротестовала Марго. Разглядывая с удовольствием птичек, которые щебетали на деревьях, она подняла потапочка повыше, показала ему красоты юга. Па, а южный полюс даже лучше, со знанием дела произнесла Марго. Конечно, лучше, засмеялся отец, просверливая дырки размером с люминатор сбоку холодильника. Поедем с ветерком, но вы не должны разговаривать, иначе вообще никуда не приедем. Скорей бы уже это путешествие закончилось, конючила Наташа.